Глава пятая. Выбор. Вереница домочадцев тянулась к хрустальному алтарю, на котором возлежало неподвижное тело владыки синего дракона Тауфина. Во всех помещениях царил полумрак. Окна и зеркала были занавешаны, цветной камень стен, казалось, потускнел. Ингрид едва могла заставить себя оставаться в комнате. Как старший хранитель дома она обязана была провести церемонию над телом погибшего и всю следующую ночь бдеть, охраняя бренный сосуд его тела от гостей из преисподней. Ингрид обшарила взглядом очередь, выстроившуюся, чтобы проститься с покойным. Раймон почему-то стоял в самой середине, хотя, как сын владыки, должен был подойти к нему одним из первых. Ингрид попыталась поймать взгляд своего вечного спутника, но не смогла. Раймон смотрел в одну точку и, казалось, отсутствовал. Ингрид отвернулась и тоже стала смотреть перед собой. Ей не было грустно от того, что она потеряла отца. Странно, но это событие она приняла как данность. В тридцатую ночь лета бессмертный владыка дома синего дракона принял удар темного клинка и отправился к предкам так же, как до этого отправились к предкам мать, дяди и брат. Ингрид не слишком интересовали подробности. Она знала, граница — это опасно. Куда больше Ингрид терзали мысли о том, что ее ждет впереди. Такая спокойная и размеренная жизнь внезапно раскололась на две части, и Ингрид могла лишь просить духов, чтобы новая часть не была хуже прежней. Раймон тоже не питал излишних надежд. Однако времени подумать о том, что будет дальше, у него еще не было. Всю ночь он не спал, пытаясь смириться с мыслью о том, что у Тауфина больше нет, но по-прежнему не верил. Уже остановившись у мертвого тела, он долго смотрел в спокойное, озаренное внутренним светом лицо. Казалось, Тауфин вот-вот поднимется и объявит все происходящее фарсом. Раймон видел смерть. И всегда это были чужие грязные люди, убитые в подворотнях за гроши. Только однажды это была мать. Она была стара, долго страдала, и смерть стала для нее избавлением от вечных мук голода и холода. Туфин был другим. Он был вечным, как стены башни, в которой он царствовал. Он был крепким и сильным, и он стал Раймону отцом настоящим отцом, на чью силу и справедливость Раймон всегда мог положиться. Да, Тауфин наказывал его, и куда чаще, чем избалованного младшего сына. Но Раймон никогда не чувствовал обиды на отца. Почему-то полуэльф всегда твердо знал, что именно его долг остановить Ингрид, если та заиграется. И Тауфин будто соглашался, что эта ответственность лежит на его плечах. Он доверял Раймону и поэтому спрашивал с него больше. Но несправедливости в его решениях не было никогда. Туфин стал для Раймона светом. Ярким и тихим солнцем, неспешно плывшим над его жизнью. Теплом, согревшим его в трущобах. Порой Раймону казалось, все, что происходит с ним, просто сон. Еще чуть-чуть, и он очнется у стены припортового кабака, а глаза, как прежде, будут мутиться от голода. Он просыпался, и ничего не менялось. Башня. Тауфин и Ингрид — все они были на своих местах. Теперь что-то рухнуло в привычной картине мира. Тауфина не было, и разум не хотел смириться. Поймав на себе раздраженный взгляд одного из кузенов, Раймон сделал над собой усилие и коснулся губами холодного лба владыки. — Прощай, отец! — прошептал он, и, возвращаясь в тиски обязательного ритуала, побрел прочь к выходу. Остаток дня Раймон сидел на стене, окружавшей башню, и смотрел вдаль, туда, где бессмертного Тулфина настигла смерть. А на следующее утро Белл собрал домочадцев в зале, где когда-то Раймона принимали в семью. Он сидел в кресле, принадлежавшем отцу, и Раймон поминутно сжимал кулаки, стараясь сдержать непрошенную ярость. Ингрид стояла рядом и в то же время так далеко... За все утро она ни разу не заговорила с Раймоном. Под глазами хранителя залегли глубокие тени, бессонная ночь давала о себе знать. В первую секунду, когда сестра показалась в дверях, Раймон ощутил почти непреодолимое желание обнять ее и погладить по растрепавшимся волосам. Но вокруг были люди, да и Ингрид вела себя так сдержанно, будто видела Раймона в первый раз. Бел начал длинную и наполненную пафосом речь о враге, который подобрался к сумеречному народу слишком близко, о последних его стражах, воинах дома синего дракона. Слова его могли бы быть смешны, если бы их не наполняла силы древней крови, заставлявшая натянутую струну в груди каждого вибрировать при звуках голоса владыки. Но даже магия древних не могла победить злость, накрепко утвердившуюся в сердце Раймона. При каждом упоминании хищных тварей, пришедших украсть покой сумеречного народа, Раймон вспоминал вымотанное и исхудавшее лицо Свеа. Да, они были врагами, но они не убивали братьев. Напротив, пленные держались вместе, и даже когда голод настиг их, оставались заодно. «Все вы можете идти. Я прошу остаться леди Айниру, мою сестру Ингрид и полуэльфа Раймона». Раймон вздрогнул. Титулы, присвоенные каждому из них, уже говорили о многом. Вот только зачем он нужен был в этом кругу, если был для них всего лишь полуэльфом? Выбора, впрочем, не было. Раймон остался стоять неподвижно, дожидаясь, пока эльфы младших ветвей покинут зал. Леди Айнира также молча стояла справа от трона на том месте, которое занимало уже много лет, а может быть, и веков. Белл встал, точно ему неуютно было сидеть под ее пристальным взглядом и, сложив руки на груди, уставился в пол. «Все мы понимаем», — сказал он, — «что после смерти отца дом не останется прежним». Ответом ему стала тишина. Видимо, это в самом деле понимали все. «Полагаю», — сверкнул он глазами в направлении Айниры, «Найдутся те, кто считает свои права на титул владыки более законными, чем мои». «Я чту завещание Туфина», — сказала Энира спокойно. «В тот день, когда мои дети перестанут считать тебя своим господином, мы покинем этот дом. Но рушить то, что построил мой брат, я не собираюсь». «Я рад», — сухо ответил Бел и перевел взгляд на Раймона, а затем на Ингрид. «Я тоже чту завещание отца. Ты знаешь, Ингрид, что его волей было заключить брак между тобой и кем-то из дома Саламандры?» Ингрид заметно побледнела. «У тебя будет выбор, сестра. Так хотел отец, и я тоже считаю это справедливым. Дом Саламандры великий, и вскоре тебе предстоит познакомиться с детьми из старшей ветви». Сердце Раймона неприятно кольнуло, когда он увидел, что Ингрид вздохнула с облегчением. «Но помни», — повысил голос Бел. — «я глава дома. Моя воля так же неоспорима, как была воля отца. Если ты забудешь об этом, мне придется принять то решение, которое будет выгоднее для семьи». Ингрид стиснула зубы и быстро кивнула. Белл повернулся к Раймону. «Ты», — сказал он. На губах его промелькнула легкая улыбка, а взгляд стал колючим. ⁇ Мой отец называл тебя сыном! ⁇ При каждом слове Бел делал один небольшой шаг в направлении Раймона, и тот с трудом подавил желание отступить назад, когда Бел оказался в нескольких дюймах от него. Но я никогда не называл тебя братом. «Думаю, очевидно, что настолько дикое и грязное существо, как ты, не может претендовать на основание собственной ветви в доме синего дракона. А значит, и братом владыки ты быть не можешь». Раймон до боли впился ногтями в ладони, удерживаясь от желания ударить по самодовольной эльфийской роже. «Белл, завещание отца», — прозвучал из-за спины наполненный металлом женский голос. «Я помню». Бел сверкнул глазами в сторону говорившей и снова повернулся к Раймону. «О завещании отца. Отец хотел, чтобы ты, Раймон, всегда имел кров и ужин в доме синего дракона. Но он ничего не говорил о том, что я должен назвать тебя братом. Тебе не место не только на верхних этажах башни, но и среди воинов. В тебе ни капли крови древних, да и просто эльфийской крови, возможно, всего лишь капля». «Ты груб и грязен. Отец считал возможным рисковать репутацией среди других домов, демонстрируя тебя всем. Но я нет. Если хочешь остаться здесь, тебе приготовят комнату на этаже для слуг. И если ты хочешь иметь свой ужин, тебе придется отрабатывать его, а не развлекаться целыми днями с моей сестрой». «Белл», — выдохнул Ингрид. Взгляд владыки плетью скользнул по лицу младшей, и та замолкла. Белл снова посмотрел на Раймона. «Ты понял?» Продолжая сжимать кулаки, Раймон медленно кивнул. «Тебя устроит Марлин». Бел отступил назад. «Надеюсь, все поняли свои задачи», — сказал он, не глядя ни на кого. «У меня еще много дел, но я искренне надеюсь, что все вы скоро свыкнетесь с новым положением вещей». Не говоря больше ни слова, Бел вышел. Некоторое время Айнира стояла неподвижно, затем тоже шагнула к выходу. На полпути, проходя мимо Раймона, она остановилась и провела пальцами по щеке юноши. В глазах ее светилась жалость, которой Раймон вынести не мог. «Ты бы мог стать воином», — сказала она негромко. «В другой жизни». Раймон отстранился и отвел взгляд. Айнира вздохнула и пошла прочь. Ингрид вышла молча. До конца недели Раймон не видел ни Белла, ни Ингрид, ни даже Марлин. Никого из тех, кого он привык считать своей семьей. Заботу о нем поручили хромому эльфу, раненому в одной из стычек с вампирами много лет назад, неспособному больше быть воином и получившему должность управляющего «воткуп за сломанную жизнь», как говорил он сам. Управляющего звали Дарин, и был он полон желчи, какой Раймон раньше не встречал в доме синего дракона. Он ненавидел Бела, то и дело называл Айниру медузой, не отстоять свое, и хотя о временах молодости Туфина вспоминал с теплотой, частенько обзывал его кретином, не видящим дальше собственного носа. Несмотря на постоянное ворчание, Дарин следил за порядком среди слуг, не допускал свар и интриг. Раймону он выделил узкую кровать с изъеденным молью одеялом в общей комнате. Когда-то о таком ложе полуэльф мог только мечтать, но после роскошной спальни на этаже наследников она казалась гнилым топчаном. Стиснув зубы, Раймон привыкал к новым условиям и строил планы того, как сможет встретиться с Ингрид. Раймон хотел бежать, но один этого сделать не мог. Поначалу полуэльфу поручили работу на кухне, Но очень скоро повара прогнали его прочь. Пальцы полуэльфа были слишком толстыми, чтобы работать с украшенными кремом-пирожными, которые так любила Ингрид. Он не умел варить даже простейшую похлебку, мясо у него подгорало, а тарелки выскальзывали из рук. Почесав затылок, Дарин определил Раймона на новое место, в для Виверн. Теперь в обязанности полуэльфа входило чистить рептилии и сбрую, убирать за ними и кормить их сырым мясом дважды в день. Здесь Раймону было чуть более уютно. Он все же любил давно знакомых летунов и прекрасно понимал их без слов. Главный недостаток новой должности обнаружился через несколько дней, когда сыновья леди Айниры собрались на охоту. Их было трое, и они явно пребывали в бодром расположении духа, когда увидели Раймона жесткой щеткой, очищавшего от грязи упругую бархатистую шкуру виверны. Смех тут же смолк. Раймон, еще не успевший обернуться, не заметил веселого перемигивания. Тамлин, старший из братьев, чуть вышел вперед и прокашлялся. Раймон тут же подскочил на ноги и с подозрением оглядел гостей. «Полукровка! Кто допустил тебя к благородным животным?» Раймон промолчал. Отвечать на преднамеренные подколы он не видел смысла. «После него виверны будут вонять трущобами. Придется чистить самим», — заметил средний Ланг. «Да он все еще считает себя одним из нас. Глядите!» Третий Твен потянулся к волосам Раймона по обычаю аристократии, заплетенным в свободную косу. Когда Раймон впервые попал в дом синего дракона, его волосы походили на щетину ежа, едва скрывавшие кончики ушей. Они были криво подстрижены и торчали в разные стороны. Общество Ингрид и старание Марлин сделали свое дело. Сейчас черная, слегка распушившаяся коса доходила Раймону до бедер. Сам он не слишком любил с ней возиться, но Ингрид нравилось расчесывать и перебирать его волосы перед сном, так что отказаться от местного обычая Раймон просто не мог. Раймон извернулся, отбрасывая в сторону руку Твена. Но тут же, оступившись о подставленную ногу Тамлина, едва не рухнул на землю. Перепрыгнув подножку, он всем телом обрушился вперед прямо в подставленные руки Твена. Светлое лезвие сверкнуло в воздухе, и Раймон увидел черную косу, падающую в навоз. Раймон стиснул кулаки, но это не помогло. Ярость, сдерживаемая все прошедшие дни, хлынула наружу. Он будто со стороны увидел, как впечатывается его кулак в самодовольную рожу Твена, как пролетает у него над головой чей-то бирюзовый рукав и как подошва его собственного сапога с хрустом врезается в колено, закутанное в мантию того же цвета. Раймон дрался грязно. Все навыки, которым обучили его фехтовальщики Дома драконов, выветрились из головы в один миг, да и вряд ли они помогли бы в такой драке. Он бил ниже пояса, как учили его улицы Дорлифена, выкручивал руки, с наслаждением вслушиваясь в глухие стоны боли, а сам не чувствовал ударов противника. Раймон пришел в себя только когда понял, что его вывернутые за спину руки держат двое воинов. Тамлин стоял у дальней стены, потирая ушибленную челюсть, Твен лежал на земле, а рядом с ним сидел порядком удивленный Ланг. «Куда его?» — спросил один из воинов. Раймон рванулся, но хватка стража была крепка, а сам полуэльф уже выдохся. Ярость сменилась усталостью и отчаянием. Их было больше, но даже если он был сильнее, они просто звали на помощь других. Он зло злоухмыльнулся, подумав о том, что так было всегда. «К Белу!» — приказал Тамлин, стараясь не выдать дрожи в голосе. Сопротивление не имело смысла, Раймона потащили вверх по лестницам. Боль постепенно просыпалась в местах ушибов, которые, как оказалось, покрывали все его тело. Все было почти так же, как много раз. Только теперь его не поставили перед троном, а швырнули на пол, заставляя упасть на колени. «Что опять?» Белл лишь на секунду отвлекся от бумаг, которые читал, чтобы бросить на него короткий взгляд. «Драка с господами Тамлином, Твеном и Лангом». Белл удивленно приподнял бровь. Он совсем сбесился. Белл уставился на Раймона тяжелым взглядом. Слугу, ударившего господина, в любом доме накажут смертью или изгнанием. Мое милосердие безгранично, помни об этом. Белл поднял глаза на воинов. Всыпать ему пятьдесят плетей. Каждый удар разбегался волнами боли по истерзанному телу. «Сорок пять!» — отсчитывал монотонный голос Дарина, и плеть снова врезалась в изорванную спину. «Сорок шесть!» — Раймон стискивал зубы, чтобы не закричать. Наказание проходило во дворе над ямой для пленников, и каждый, кто желал, мог увидеть распростертое на камнях тело юноши. «Сорок семь!» — Раймон уже не мог понять, Наваждение это, или в самом деле там, среди праздных зевак, бледное, как снег, лицо Ингрид. 48. Глухой рык вырвался из горла, и Раймон закрывает глаза, чтобы не видеть этого миража. 49. Кровавые круги плывут перед глазами, и весь мир тонет в боли. Такого наказания он не получал еще никогда. 50. Свистящий выдох когда плеть последний раз опускается на измученную спину. Нет сил двигаться и тем более вставать. Сквозь опущенные веки Раймон видел, как медленно разбредаются зеваки. Умереть бы здесь, на холодном камне, влажном от крови. Ледяные пальцы коснулись обнаженного плеча, и Раймон вздрогнул, резко распахнув глаза. «Инг...» Ингрид поджала губы. Казалось, ее мучили какие-то сомнения. Я сейчас вылечу. Пачкая в крови белоснежные рукава, она принялась водить пальцами над ранами, оставленными плетью. Раймон замер. Столько раз он представлял себе, как снова увидит Ингрид. Там, в мечтах, он был спасителем, вырывающим нежное тело из рук нежеланного жениха и увозившим прочь в своем седле. Реальность разрывала мечты в клочья так же легко, как кнут живую кожу. «Инг!» — Раймон поймал тонкие пальцы и поднес к губам. Все слова, подготовленные заранее, выветрились из головы. «Уйдем отсюда», — сказал он просто. Ингрид замерла. Отпустив ладонь любимой, Раймон сел и заглянул Ингрид в глаза. «Уйдем, ведь тебе тоже нечего ждать». Ты не хочешь той судьбы, которую приготовили для тебя отец и брат. Не хочу. На лице Ингрид проскочила тень любопытства, но голос оставался ледяным. Полагаю, ты считаешь, что я хочу скитаться по чужим городам без денег и еды? Самой стать пищей для вампиров и других чудовищ? Или тебе есть, что мне предложить, Раймон? Раймон стиснул зубы. Ингрид была права, и они оба это знали. Там, по другую сторону зачарованных стен, Ингрид не было места. Девушка вырвала руку из ослабших пальцев Раймона и пошла прочь, а полуэльф долго еще сидел, пытаясь осмыслить все то, что произошло с ним за последнее время. Может, это и было неблагодарностью по отношению к семье, может, он и нарушал волю Туфина, но оставаться здесь, когда любая попытка дать отпор обидчикам приравнивалась к смерти, он не мог. Не мог он и уйти, оставив Ингрид одну.